Ал-Малики возразил, «Кадии и богословы не согласны с тобою. Как я могу казнить его только на основании твоих слов? Яжбек сказал, я его не казню. Султан велел ознакомить его с этим делом. Подождем приказа султана». Так Меджлис разошелся во мнениях, а Насими остался в темнице. Одели на семи доложили султану Египта Муаяду, от которого пришел приказ еще более жестокий, чем ожидали судьи. Султан велел содрать на семи кожу и его тело выставить на семь дней в халебе, кроме того, отрубить ему руки и ноги и отослать Алибеку ибн Зульгадру и его брату на Средину. которых на семи тоже сбил с истинного пути своими стихами. Так было и сделано. Автор Кунус Аззахаб пишет, что хотя на семи был Геуром и Богоотступником, муехидом, но да простит Бог, говорят, что у него были тонкие стихи. Следовательно, даже у его палачей не было сомнений в его величии. В этом нет сомнения, моя султанша. Но можно ли считать его османцем? Он родом из Шамахи. Это азербайджанская земля, и люди, живущие на ней, называют ее огненной, потому что там во многих местах из недр пробивается на поверхность огонь, и никто не может сказать, когда это началось, почему так происходит и когда будет этому конец». В долинах между гор пышные сады и виноградники, гранатовые и ореховые рощи, а города всегда славились ремесленниками, такими умелыми, что с ними не могли сравняться даже мудрые армяне. В этой земле родился несравненный Низами и еще множество поэтов. Может, рождались они для того, чтобы плакать над ее судьбой? потому что богатство всегда привлекает захватчиков. Так произошло и с Азербайджаном. Во времена Насими его земля стала добычей жестокого Тимура. Все разрушил и уничтожил властитель мира, но дух людской оказался сильнее мощи оружия. Тебриский поэт и философ Фазлулах Найми Словно бы отрицая ненависть, царящую в мире, написал несколько книг о величии человека. Среди них книгу любви Махабат Намэ, в которой ставил человека на место Бога. Ученики Фазлулаха называли себя хуруфитами. Я слышала о хуруфитах, заметила Роксолана. Хуруфитом стал и на семи. Он назывался. и Мадет Дином, а взял себе имя Насими, по-арабски душа, нежный ветерок. Это должно было означать «человек сердечный, душевный». По приказу Мираншаха, Тимурова сына, Фазлуллаха казнили. Его ученики разошлись по свету преследуемые. Насими тоже вынужден был бежать из родных мест. Много лет под чужим именем, то под видом погонщика верблюдов в караване, то под видом купца, странствовал он по османским городам. Был в Ираке, Сирии, бедствовал тяжко, не имея ни прибежища, ни спокойствия. Он повсюду нес свое слово, которым прославлял человека. В халебе настигла его нечеловеческая смерть. Но, умирая, он упорно повторял. Аналхак. Я истина. Я Бог. Много легенд сложено об этом поэте. В одной из них, сотканной словно бы из слез любви и горя, рассказывается, будто на семи утро после казни живой вышел из всех семи ворот халеба, неся в руках содранную с себя кожу приговаривал. Смотри на несчастного Ашика. С него кожу сдирают, а он не плачет. — Разве такое мужество? Не может зажечь османский дух? — спросила султанша. — Стало уже обычаем не произносить его имени среди правоверных, ваше величество.